Глава тридцать первая. Василина. «Марлон Брандо вернется!» — плачу я. «А мне жить минуту осталось! Помогите!» Бабка Валентина подходит ближе и, обхватив рукой мое запястье, осматривает обгрызанный палец. Боль в нем заставляет задыхаться. Собака цапнула. Кро «Кролик!» «Кролик! А ты зачем к нему полезла?» «Бабушка!» — перебиваю, рыдая. «Время идет! Я умираю!» «Умирает она! Умирала бы себе спокойно у Антоныча!» — цыкает бабка. «Иди сюда!» Тащит меня в первую богопослушную комнату и садит на табурет. В моих глазах уже мушки летают, и я почти не чувствую ног. Прощаясь с жизнью, почти не вижу, что она делает с моим пальцем. Чувствую, как обмывает его чем-то прохладным, обрабатывает жгучим раствором и бинтует. «Это все?» Фокусирую зрение настоящим вертикально вверх, среднем пальце. «А ты чего хотела?» «А как же зелье или заговор какой?» «У лисички заболи, у волка заболи, а у Васи заживи!» Шепчет торопливо и три раза плюет на мой палец. «Тьфу-тьфу-тьфу!» «Это все?» Спрашиваю снова. «Я не умру и не превращусь в оборотня!» «Нам тут и без вас оборотни хватает!» Бормочет, убирая со стола целебные принадлежности. «Иди!» От облегчения кожа покрывается испариной, к ногам возвращается чувствительность и в голове проясняется. Я вспоминаю, что хотела кое-что спросить у нее. «Бабушка!» «Ну?» «Вы можете сказать мне имя моего суженого?» «Имя?» оборачивается она. «Говорят, вы все-все можете, все умеете!» Говорю с жаром, испугавшись, что она откажет. «Что лучше вас никого в округе не сыскать!» Морщинка между бровей бабки Валентины разглаживается. Вздохнув, сделанной досадой, она зовет меня за собой в комнату, из которой недавно упорхнул дух Марлона Бранду. «Что верно, то верно!» Соглашается она, чиркая зажигалкой, чтобы зажечь потухшие свечки. Ко мне ведь со всей округи едут, и из Борисовки, и из Копенгагена. Ого, это божий дар! — вышептываю благоговейно. Так и есть! — кивает бабка. Так и есть! Убрав портрет актера в выдвижной ящик, она ладошкой смахивает пыль со стола и уставляется в стоящий в центре хрустальный шар. Я, затаив дыхание, замираю. Мой замотанный в бинт палец смотрит в потолок. Бабка Валентина становится страшной, взгляд застывает, глаза делаются стеклянными. Взмахнув обеими руками, она принимается водителями по окружности шара, не касаясь его. Я вытягиваю шею, боясь пропустить что-нибудь важное. «Сурита сучита!» Вдруг начинает бормотать низким вибрирующим голосом, от которого у меня волосы дыбом встают. «Куруба Брамиле. Шарги дажерголат! Меня начинает трясти от ужаса. Брундо, Брундо, Брумендале! Выкрикивает каждое слово и замирает. Брундо? спрашиваю тихо. Это имя моего жениха? Циц, заткнись! Цедит ведьма, не размыкая губ. Я затыкаюсь, скукоживаюсь от страха и жду, что она скажет. А! Выдает наконец. «А? Что это значит?» «Имя твоего суженого на букву «А», — сообщает бабка Валентина. «Пока больше ничего не вижу». Дух навуходоносора на заклинание пришел, мешает смотреть. «Жаль. А если я завтра приду, вы сможете вторую букву увидеть?» «Тю! Завтра! Тебе здесь что, проходной двор или справочное бюро?» «Нет». Тушуюсь я, вдруг догадавшись, что должно быть услуги ведьмы не бесплатные. Но я могу вам помогать, если захотите. Чем помогать? Не знаю, жму плечами. По дому или по вашим ведьмовским делам. Могу быть вашим секретарем, духом встречи назначать. Ой, машет на меня рукой со смехом. гляньте на нее, секретарша! Могу булочек испеть или в огороде помочь. Я очень-очень работящая». «Ладно», — соглашается бабка. «Когда пойдешь ко мне в следующий раз, принеси кроличьего помету». «Хорошо. Он мне для приворотного зелья нужен». «Да, да, я поняла. Обязательно принесу. Столько, сколько найду. Осталось только понять, что это такое». Горячо поблагодарив бабушку за мою спасенную жизнь и за первую букву имени Суженого, я выхожу из ее дома. «Живая!» — восклицает Колька, выглядывая за забора. «Еле успела!» — говорю, демонстрируя ему свой средний палец. Хлопая выгоревшими ресницами, он ждет, когда выйду со двора и садится на свой велосипед. Смотрит на меня большими глазами, как на вернувшуюся с того света. «Ну!» «Что она делала? Кровь заставляла пить?» «Нет, прочитала заговоры и все!» «Я тут чуть с ума не сошел, пока ждал тебя!» «Боялся, что ты в обличье кролика из дома выскочишь!» «Мне становится смешно! Ну какой же он наивный!» «Коль, я не верю в оборотней!» «Да ну!» С опаской оглядывается назад. «А ты бабке Валентины ухо видала?» «Нет, она в косынке была!» «Вот тебе и доказательства!» — шепчет тихо. «Кстати!» — вспоминаю про главное. «Она мне сказала, на какую букву начинается имя моего суженого!» «На какую?» «На А!» Забыв, как крутить педали, Колька едва не падает с велосипеда. Остановившись, прикрывает рот ладонью. «Толик! Анатолий! Я так и знал!» «Нет!» — мотаю головой. «Васька!» «Лютка тебя убьет. Никакой заговор бабки Валентины не поможет. Да нет же! Ну какой То ли, Коль?» На самом деле у тех двоих, с которым знакомил меня папа, имена тоже начинаются на «А». Аркашка, умылая какашка, как я мысленно его называю, и Санек, который официально Александр. Ни за одного из них я замуж точно не пойду. Я лучше в бодунах навсегда останусь и буду целоваться с Антоном в пристройке. Неся перед собой смотрящий вертикально вверх мой несчастный палец, я прокручиваю в голове имена всех известных мне парней и вдруг запинаюсь. «Что?» — тут же реагирует Колька. «Плохо?» «Коля, буква А!» «Ну?» «А?» «Анатолий!» — договаривает он. «Антон! Коля, Антон!» Взвизгиваю, подпрыгнув на месте. «Антон, мой суженый! Ура!» «Антон!» — чешет затылок. что ха что ли?» «Да!» «Он тебе нравится?» «Нравится, Коля!» Верещу готовая танцевать. «Очень нравится!» «А как же Толик разлюбила?» «Готовая кричать от счастья, что есть мочи, я стаскиваю пацана с велосипеда, хватаю за обе руки и заставляю прыгать вместе со мной». о какая молодец сдается противный голос морчка выпустила крольков из клетки и скачет как коза диверсанка